Кин ничего не знает о второй мишени, а значит, можно отправить его к Витте, не мараться самой. Ты собираешься убить Крохина? Если придется. Главное — не попадаться. Эту заповедь Марина соблюдала с детства, когда вытаскивала из кармана пьяного отца деньги и тратила их на еду, когда воровала барсетки и бумажники туристов — не попадаться. Заповедь, продиктованная страхом, а страх — большая сила в умелых руках. К тому же я получила от Вити почти все, что хотела. Но торопиться не следует. Паника еще никому не помогла. В отличие от страха, который позволяет умному человеку мыслить рационально, Марина вздохнула, посмотрела на себя в зеркальце. Тяжкие раздумья никак не отразились на внешнем виде, и, подрезав возмущенно загудевший опель, вырулила на проспект. Муниципальный жилой дом, Москва, улица Автозаводская. 26 сентября, вторник, 14.00. «Да ты, братец, лопух!» — пробормотал Мурза, открывая дверь в квартиру Крохина. Основание для такого вывода у Сергея было всего одно, зато весомое. Он, как и любой другой человек, не ставший жертвой преступников, искренне не понимал, как можно не почувствовать, что у тебя вытаскивают ключи, как можно быть таким растяпой. Мурза... Несмотря на длительное сотрудничество с вором в законе, не имел представления, что такое работа профессионального карманника. Не отдавал себе отчета в том, что если ключи или бумажник постоянно, день за днем, ложатся в одно и то же место, то постепенно возникает привыкание, и человек продолжает ощущать их, даже когда они перекочевали к вору. Ключи муза получил от неприметного парня, серого, как фон толпы, И он же дал Сергею несколько советов по проникновению в чужую квартиру. На этаж приходи только по лестнице. Если этаж высокий, поднимайся на тот, что выше, и спускайся пешком. Звук лифта может привлечь внимание соседей. Мурзы счел совет разумным. Глазки соседних дверей можно закрыть жвачкой. Но это тоже риск. Лучше просто послушай, что творится за дверью. И если никого нет, спокойно и быстро входи в квартиру. Сергей воспользовался вторым вариантом. Слух у него был не такой, как у Лешева или Глыбы, но все же вполне приличный. Мурза тихонько прошелся вдоль трех соседних дверей, послушал, опасности не почувствовал, а потому остановился у квартиры Крохина и вставил ключ в замок.